глава тридцать три выборгский залив замковый остров к милости твоей взываю корабль наш нашли сообщил вбежавший в дом дрэнк фрейн фрейн фин прибился к их крепости год назад отец прислал гунар он дальний родственник Не ори так поморщился гунар гагара два дня назад ему в шлем ударило копье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 Но обученный, у каждого свое дело и свое место. Ворота затворили, развели костры, смолу и воду кипятить. Лучники на стене, запас стрел у каждого три связки. Удачно, что свеи полезли сразу, без передышки, без подготовки. Ошибся свейский щёвдинг. Уж гуннеру-то не знать, каково это сразу после тяжкой гребли за оружие браться. Это отдохнувшему легко.